Нет указаний, каким образом тело попало в реку. Очень часто таких указаний не бывает. Слишком много прошло времени, чтобы можно было узнать, когда получено ранение – до или после смерти. Один авторитетный хирург говорит, что до, другой авторитетный хирург – что после. Стюарт того корабля, на котором джентльмен возвращался на родину, Было здесь для опознания, мог дать присягу, что это он самый и есть Мог бы дать присягу и насчет платья А кроме того, видите ли, имеются и документы Каким образом он совершенно исчез из виду, сойдя с корабля, пока его не нашли в реке? Что ж, возможно, имелось в виду какая-нибудь затея Возможно, что он был не в курсе дела. Считал, что опасности никакой. А затея оказалась роковой для него. Следствие завтра. Виновных, конечно, не обнаружат. Покончив с подведением итогов, инспектор уже в который раз покосился на взволнованного молодого человека. Как видно, вашего друга это подкосило. Совсем подкосило. Плохо на него подействовало. Понятно? Друга? Мы даже не знакомы. Вот как? А где же вы его подцепили? Он зашел к мистеру Хексему по объявлению. В тот самый момент, когда мы собирались отправиться в полицейский участок. На опознание. Вот Как? Инспектор оперся локтями на конторку и приставил пальцы правой руки к пальцам левой. Несколько повысив голос, инспектор обратился к незнакомцу, при этом оставаясь совершенно неподвижным и следя за ним только глазами. «Вам дурно, сэр. Вы, видно, не привыкли к нашей работе?» «Да. Ужасное зрелище. Я слышал, вы тоже пришли для опознания, сэр». Да. И что же? Опознали? Нет. Ужасное зрелище. О, ужасное, ужасное. А то, о ком вы думали? Кто бы это мог быть? Опишите нам его, сэр. Быть может, мы помогли бы вам. инспектор не двинулся с места. Не отдал никакого приказания, однако его помощник прислонился спиной к дверце, положив на верхнюю перекладину левую руку, а в правой, держа фонарь, взятый им у инспектора, и как бы невзначай направил его свет прямо в лицо незнакомцу. Инспектор невозмутимо продолжал свой монолог. Вы искали друга или вы искали врага? Иначе вы сюда не пришли бы, сами знаете. Ну, как же в таком случае не спросить, кто это был? Извините меня, я ничего не могу вам сказать. Вы лучше всякого другого поймете, что люди разве только в самом крайнем случае идут на то, чтобы придать гласности свои семейные раздоры и несчастья. Задавая этот вопрос, вы действовали по долгу службы, бесспорно. Но вы должны согласиться с тем, что я имею право не отвечать на него. Всего хорошего.